Глава 24. Мари. Покинув кабинет Ярослава, сталкиваюсь с хмурым Мишей, который уже здесь. И как он так быстро добрался? Хотя мне неинтересно. В моей голове другие мысли. Отвези меня домой. Говорю, проходя мимо него. Мари Викторовна вы. Начинает был охранник, но я не в настроении. Вокруг меня что-то творится, а я не понимаю, что. Зато другие знают и молчат, как рыбы. Нет, если Илья здесь и замешан, то не он главный. Не стала бы охрана покрывать его. Как и Глеб, Макс и остальные. Они все боятся другого, Соболева. Кажется, мой муж решил со мной поиграть. Невероятно. Но зачем? Чего он хочет добиться? Хватит. Я устала. Домой. Ева, как закончишь, жду тебя у себя. Говорю, поворачиваясь к девушке, которая подошла ко мне сразу, как я вышла из кабинета. Хорошо? Дальше все происходит, как в тумане. Вот я сажусь, и, кажется, мы едем только минуту, после чего передо мной открывают дверь, и я смотрю на знакомый дом. Это ведь не тюрьма? Неужели за всем стоит яр? Плутаю в своих мыслях и не могу понять, что хорошо, что плохо. Неужели я и правда не знаю, чего хочу? Медленно переодеваясь в домашнюю одежду, шортики и футболку, взвешиваю все за и против. Муж не собирается меня отпускать, плохо. Это значит, у меня нет выбора. Но с другой стороны, это значит, что он любит, а это плюс. Я прошу дать мне свободу и разобраться в себе, он дает, плюс но я узнаю, что это свобода мнимая, минус. Я не лезу в его дела, а он лезет. Я не указываю ему, как жить, он же направляет меня. Я думаю, что свободна в действиях и решениях, но все не так. Я живу в иллюзии, которую для меня создал Соболев. Его гиперопека пугает. Что дальше? Скажет, что есть и когда спать? Но он ведь помог мне с моим делом. Значит, что-то все же решаю я, впрочем, опять же под его присмотром. Согласна ли я жить в такой золотой клетке? Ответа у меня нет, или я его еще не нашла? Голова начинает гудеть, и я ложусь на кровать. Туда же вскоре приходит мой полосатый друг и устраивается на второй половинке. «Привет, мой хороший! Где же ты пропадал?» спрашиваю тигра, почесывая его мордочку и слыша довольное урчание. «А ведь Джини мне подарил муж, и я очень благодарна ему за такой подарок. Если вспомнить, у нас было много хорошего и приятного. Яр не скупился на сюрпризы, и самое главное, у него было время на меня. Браки с Глебом и Кости распались в первую очередь из-за невнимания. Муж же всегда был рядом, даже если я не замечала этого. И эта опека продолжается и по сей день. Если он вдруг узнал про сайты знакомств, то видел и все переписки, включая единственный. А действительно ли это незнакомый человек? Если подумать, то сначала Яр был против. Чуть ли дверь не выломал в тот день, когда узнал, где я сижу. А наутро спокойно отдал мне телефон. «Нет, не может быть!» Шепчу, смотря на тигра, который довольно устроил свою большую голову у меня на коленках. «А ну, хороший мой, подожди немного!» Очень неприятная мысль закралась в голову, и я должна срочно выяснить, а так ли это. Спрыгнув с кровати, бегу к сумочке, откуда достаю телефон, и тут же лезу на сайт, чтобы перечитать все сообщения и кое с чем их сопоставить. Первое письмо написано в день нашей ссоры. Вернее, ночью, когда я уснула. Затем идут сообщения, когда я была не с мужем. И вот что странно. Уже тогда появилось чувство, что я знаю собеседника. А он слишком хорошо понимает меня. И это защита мужа. Естественно, яр бы защищал себя и отговаривал от встречи с другими. А еще этот спор... Черт, я что, переписывалась с мужем? Шепчу и с неверием перечитываю строчку за строчкой. Единственный. Мой ник означает, что я единственный для своей жены. А что касается ночи, люблю это время а еще ночь полна тайн, как и я. Я уже женат и счастлив в браке, но сейчас у нас временные трудности, и я искал просто собеседника. Что за глупости, я не ругаюсь с ней. Просто у вас, женщин, есть некие периоды в жизни, когда к вам лучше не подходить, и я, как опытный и любящий муж, дал жене свободу от себя. Мне еще тогда это показалось странным. Ну, какой нормальный женатый мужик будет писать незнакомки, давать советы и узнавать, как прошли свидания? Только если это ее муж. Глаза бегают по сообщениям. Я рассказываю ему и про опеку, и про минусы, и про помощника. И именно на следующий день он появляется. Опять совпадение? Да ни черта! А я тебя еще идеальным называла. Говорю телефону и сильно его сжимаю. Я пребываю в таких смешанных чувствах, что не знаю, плакать мне или смеяться. Меня обдурили, обвели вокруг пальца, но при этом сделали все с умом. И почему-то до сих пор все молчат. Чего они ждут? Или Ярослав проверяет свое терпение? Вот почему все так сложно? Шепчу, возвращаясь в постель и обнимая уснувшего друга. «Может, и мне поспать?» Вдруг в голове все уляжется, и я смогу решить, ругаться с Соболевым или нет. Нам ведь было так хорошо, мы столько пережили. Тогда зачем он возвел вокруг меня клетку? Я не хочу быть запертой, ведь со временем, если ничего не предпринять, стены начнут сужаться. Голова гудит еще сильнее, а потом я понимаю, что просто отключаюсь. Мягкая кровать и теплый друг успокаивают меня в отличие от мыслей, которые погружают в не очень приятный сон. Я словно вижу себя со стороны в этом же доме и в этой же комнате. Но несколько лет спустя я все так же красива, но взгляд мой пустой. Я сижу перед зеркалом и как робот расчесываю волосы. Рядом со мной стоит привычный элегантный Ярослав. Он, как всегда, придирчиво осматривает себя в зеркало, и доводит образ до идеала, поправляя воротник, белоснежной рубашки и пиджак. «Родная, я отменил твой ужин с подругой. Света плохо на тебя влияет. А ты ведь хорошая девочка», — говорит, даже не глядя на меня, а я молча киваю. «Как скажешь». «На выставку тоже не ходи. Там многолюдно, вдруг что случится. А я так беспокоюсь о тебе». «Хорошо». Знаешь, я решил, что и работать тебе больше не надо. Ева отлично справляется, а ты выглядишь усталой. Отдай все бумаги ей. Тут я вроде бы хочу воспротивиться и даже поднимаю взгляд, но сталкиваюсь с холодными глазами, которые не обещают мне ничего хорошего, если я буду спорить. «Отдам», — шепчу, опуская голову. «А с ребенком пока подождем, у меня много дел. Нужно их решить. Все потом». И тут я вижу, как по моему личику начинают скользить слезы, и мне становится больно. «Все потом» — любимая фраза мужа, которая будет звучать и через год, и через пять лет, и еще позже. Картинка меркнет, и я словно переношусь еще на двадцать лет вперед. Дом и комната те же, а я, постаревшая и одинокая, сижу в постели. Откуда-то я знаю, что муж сейчас у очередной молодой любовницы. Детей у нас так и не получилось завести. Яр все время был занят, а потом я то ли не смогла, то ли уже не захотела малыша от нелюбимого человека. Развод не случился, так как я просто побоялась остаться в одиночестве. Денег нет, работы нет, возраст уже приличный, а я ничего не умею». Как выжить при таких раскладах? Вот я и мирюсь с происходящим вокруг кошмаром. Я превратилась в вещь, которая просто надоела, но которую жалко выкинуть. Мне становится так больно от вдруг нахлынувшего одиночества, что я начинаю плакать. Вот такая у меня будет жизнь, если я не смогу говорить «нет». Я стану никому не нужной пустышкой? «Нет!» Кричу, хватаясь за голову от боли, которая уже разъедает меня. «Мария, а ну проснись! Родная, это кошмар, все неправда! Ну же, малышка!» «Яр, это ведь его голос!» Распахиваю глаза и вижу мужа, который держит меня на руках и крепко обнимает. «Все хорошо, родная, это всего лишь кошмар, я рядом, я отгоню все страхи!» Шепчет, укачивая меня и поглаживая по голове. Все было как наяву, я не хочу такого. Скажи, кто виноват, кто тебя напугал? Муж заглядывает в мои глаза, и я вижу там море эмоций. Нет, этот мужчина не тот, что во сне. Яр не станет другим. Может, он и жестокий, но не со мной. Я не верю в увиденное, не хочу. Мари, ангел мой, кто тебя напугал? Из-за кого ты плакала? Нежно шепчет муж, и его пальцы стирают мокрые ручейки, которые до сих пор стекают по щекам. «Просто скажи имя, и я все решу», — заявляет уверенно, после чего ответ сам слетает с моих губ. «Ты».